Снова закашлившись целой серией, я вздохнул, с трудом подавив новый кашель, и продолжил дрожать от холода или озноба под сырым от пота одеялом. Февраль 1942 -го года. Лечебница концлагеря Заксенхаузен. 12 число. Сегодня второй день, как я снова очнулся в теле Ивана Райнова. Второй раз. Это не было контролируемым перерождением, Но на само перерождение я ушел сознательно, по своей воле. Находился в США, работал по их территориям, взрывал дамбы, уничтожал разные производства, особенно ВПК, бил по самому ценному и дорогому, по карману. Месяц уже работал, это был мой второй налет. Первый после Крокуса, в апреле прошлого года еще. Думаю, стоит тут пояснить подробнее. Получив свободу, я просто жил. Минобороны тоже затихло и про меня не вспоминало. Им так удобнее было. Комполка за блестяще проведенную операцию получил вторую звезду героя и звание полковника. Его перевели выше? В штаб корпуса. Все же все знали, что за кадр и иллюзии не строили. Ну, а я жил со своей женой в Москве, где еще летом 23-го, в очередном отпуске, когда мы пышную свадьбу сыграли, купил квартиру. Два этажа, 500 квадратов. В том доме немало знаменитостей жили. И купить там недвижимость, ой, как непросто. У нас четыре человека-прислуги, две горничных, повар и управляющие. Дама лет 60, Ничего, вполне справлялись. А так там хозяйская спальня, пять гостевых, две комнаты для прислуги, гостиная, библиотека-кабинет, мастерская. Жена рекламировала одежду для беременных, довольно известный бренд. По рекламе та работала, чтобы не скучать. Потом кухня, столовая зала, шесть ванных комнат, три балкона. Хорошая квартира на пятом этаже. Мне понравилось. Помимо Рэма, это моя машина, есть Мерседес С-класс с шофером и микроавтобус, тоже Мерседес. Трех машин хватит. Супруга за мной, к слову, на Рэм приехала. Она умеет управлять. Так что встретили меня из здания суда хорошо. Молодцы. С визгом повисла на шее. С ней всего одна из подруг была. Жена у меня девушка общительная, и только лучших подруг у нее шестеро. Помимо просто подруг. В квартире у нас постоянно кто-то из них был и даже ночевать оставался. Помните тех двух милашек из Киева? Пришлось отпускать, щедро оплатив работу. Да, как женился, так и отпустил. А куда деваться? Моральные нормы. Быть женатым и иметь двух наложниц – это даже по мне слишком. Тем более у нас у обоих чувства настоящие были. Взаимные. У жены, как и у меня, чуть сердце не встало, когда меня увидела, зазбоило. Так что ухаживание охотно принимала, работая наживками, быстро оженила меня на себе. Это она так считала. Хвасталась подругам, как ей удалось захомутать меня, и на что пришлось пойти. Те восхищенно внимали и перенимали опыт, которым с ними делились. Я не специально подслушал, сканер помог. Вот так после суда мы и жили. У Ангелины рос живот, девочка будет, о чем-то знала, УЗИ показала. Шло время, пока не дошло до марта. А жена моя была фанатом группы «Пикник». Ну, бывает такое. Я лично к этой группе прохладно относился, хотя рок любил. Вот та и возжелала побывать. Тем более одна из подруг купила 10 мест на один ряд, и девчата принаряжались. Они у нас собрались перед выездом. Я еще тогда почуял неладное. «Крокус-сити», — поиграл я названием на языке. Что-то знакомое. Так и не вспомнил. Что, думаете, я все должен помнить? Так что на трех машинах приехали и встали на парковке. Жена возжелала пообщаться с группой, так что я провел ее с подругами за кулисы, просто договорился с охраной и пропустили. Небольшая сумма ушла. Тут вдруг и началась стрельба. «Что-то рано аплодисменты», — удивился один из артистов. Я же, прислушиваясь, уверенно сказал, «Это не аплодисменты, что-то самозарядное, калашниковоподобное. Скорее всего, сайга. Дальность 100 метров, приближаются». Стало ясно, почему мне название «Крокус» знакомо. Похоже, теракт был. Нет, я не вспомнил, просто логические рассуждения. Активированный сканер тут же показал четверых уебков, что крошили всех, кого видели. Поэтому я заторопился. Медлю, а там люди гибнут. «Похоже, это вооруженный налет, возможно, теракт», — громко сообщил я. И, доставая из-за полы легкой куртки Кольт М1911, проверяя его, сообщил, «Значит так, я пробегусь, уродов зачищу. Моя жена и ее подруги остаются тут. Если с них хоть волос упадет, лучше вам не знать, что я с вами сделаю. Хоть телами своими закрывайте, но чтобы не пострадали. Ты остаешься тут на охране. Держи ПМ, а ты за мной. Солнышко, не волнуйся, я туда и обратно». В помещении, где артисты готовились к выступлению, было двое в форме частной охраны. Мордатый, что нас сюда завел, ему и платил. И высокий да худой, уже был тут. Общался с кем-то из администрации группы, ему пистолет Макарова и выдал. Хватит ему и одного магазина. А мы с Мордатым рванули к дверям. Эти уроды уже десятка два настреляли. И двоих детей. Наглухо валили. Мы пронеслись по концертному залу. Тут, если не паника, то настороженное ожидание было. Люди просто не понимали, что происходит. Дальше вниз по лестнице и через проход мы прямо на эту четверку и вылетели. Я сразу стрелять начал, по пуле в локтевые суставы всех четверых, чтобы оружие воспользоваться не могли. Дальше методично стрелял им, локтевые суставы, потом колени. Мордатый быстро собирал оружие, я же вернулся в концертный зал. Громким командным голосом известил, что террористы обезврежены, нужны медики оказать раненым помощь, и крепкие мужчины для выноса тел. Больше 30 пострадавших. Медиков набралось порядка четырех десятков. Ну и мужчин, так что начали оказывать помощь. Осматривать раненых. Как перевязочные, многие использовали детали своей одежды. Дальше Мардатуму передал командование. Описав, что ему делать, все экстренные службы уже подняты по тревоге. Встретит и все передаст. А сам бегом в комнату к артистам. П.М. забрал, бандитов было всего четверо, я, кстати, одного допросил, пиная по колену, тот подтвердил устно, чтобы других не искали, а сам увел жену, разволновалась, все-таки седьмой месяц идет, и подружек ее, наружу. Одежда в гардеробе осталась, но не страшно, я с пульта дистанционно запустил движок, машина прогревалась, но мы так добежали. И мы все вместе, также на трех машинах, обратно к нам. Пока девчата из бара успокоительным заливались, жена ванную посетила, а потом меня в общий зал позвали, на большом экране телевизора шли репортажи. Там как раз в прямом эфире Мордатова опрашивал хорошо знакомый мне военный корреспондент. Виталик. Он в реде моем участвовал и ждал меня у здания суда. Тоже терпеть комполка не мог. А было дело. Мордатый как-то спросил у меня, откуда я такой взялся. Ответил, что бывший офицер. Лишен всего судом. Того это успокоило. Виталик сразу в стойку встал, стал уточнять, потом достал телефон и, поискав, нашел наш общий снимок. Я сидел на корточках у края носа брони БМП, улыбался, а у меня красивая гагаринская улыбка. Вообще, Юрий почти копия Гагарина, только молодая. И тот рядом стоял. Мордатый сразу опознал, подтвердил, что именно этот военный и был. Вот тут Виталик и развернулся. Пока я им успешно пытался позвонить, трубку не брал. Тот и выложил все, что накипело. Все описал, от начала, когда я память потерял, до последнего рейда на Днепропетровск. Кто действительно все спланировал и исполнил. Но меня сразу под суд. Тайное судилище было, а героем комполка сделали, который там даже рядом не стоял, а только запрещал. Ничего не скрывал. Да еще под его рассказ фотографии с телефона Виталика всплывали. Везде я в хорошем виде был, улыбался. В двух случаях был снят во время ведения боя. И последнее фото, я с широкой улыбкой, иду от крыльца здания суда, а у крыльца стоит полка и с лютой ненавистью из-под смотрит мне в спину. Да уж, отвратная личность. В общем, после репортажа я до Виталика дозвонился, отругал, что все рассказал, и то, что в столице находится, а не сообщил. Так что оставил жену с подругами и в бар пивом заливаться. Виталий обещал быть. Дальше, понятно, я стал известной личностью, что мне не нравилось. Пришлось даже пресс-конференцию организовать. Канал Виталика все сделал, ну и дальше отвечал на вопросы. Насчет суда ответил, что я сам все устроил, манипулируя людьми, потому как разорвать мне контракт не давали, а так удалось соскочить. Причина банальна, то, что происходит на фронте, нормальной войной не назвать, а какие-то поддавки. Я два раза Великую Отечественную проходил, разницу вижу. Пока политика в это вмешается, будут гибнуть наши, и война идти долго. Я попытался повлиять, не получилось, и просто ушел в сторону. Сделал, что смог. Меня все устраивает. Про заработное не говорил, мне жена и так головомойку обещала устроить на то, что сообщил Виталий в прямом эфире. Об этом она ничего не знала, я не рассказывал, не надо было ей это знать. В общем, отбился. Хотя мне все хотели вернуть, что суд отобрал. Просто просил исключить меня из тех, кого собирались наградить за спасение людей. Там и без меня есть кого награждать. Зато бывшему комполка прилетело. Правда, его в почетную отставку отправили, и все. Отец хорошо сидит. Что по этим четырем упырям, одному не смогли спасти обе ноги и руку, да и другие потеряли часть конечностей. Кольт — хороший пистолет. Но на суде предстать смогли. Я даже не сидел без дела, искал хвосты тех, кто все это устроил. Нашел. Жене сказал, что уезжаю на рыбалку на месяц, а сам в Киев. За неделю зачистил всех, кто причастен к подготовке и исполнению нападений на Крокус. Просто отрезал головы. Семьи не тронул. Не хочу подавляться этим нелюдям. За это время големами зачистил почти все боевые и охранные части в Киеве. Больше 10 тысяч солдат и офицеров было убито. Там в США улетел, проник на территорию без разрешения. Восемь было тех, кто участвовал и отдавал приказы. Пятеро из них из ЦРУ и один помощник президента. Он дал добро на исполнение нападения. Также убило и отрезал головы. Здание ЦРУ взорвал со всеми, кто там был. Демонстративная акция. И, похоже, сработало. Целый год до моей гибели повторения подобных нападений не было. Однако потом еще две недели кошмарил Штаты, включая расстрелы из танковой пушки. Дважды заходы делал на Ми-24, на ядерные электростанции, расстреливал блоки. Пусть тоже ягодицы сожмут. Наши расстреливать разрешают, а своих не боятся. Четыре станции на аварийный режим перешли. Дамбы взрывал, топило поля и даже целые города, что уж про мелкие поселения говорить. Фермеры разорялись, мосты рвал, В общем, создавал экологическую катастрофу. Не один раз отряда национальной гвардии бил, две недели всего покоролесил, не засветившись, понятно, и вернулся к жене. Дальше жили спокойно, про меня быстро забыли, тут и сам заплатил кому нужно, и от правительства такой же приказ поступил, что радовало. Ну и началась все же Третья мировая. Немного поработал в Европе, а потом в США перебрался. Жена с малышкой, Машей назвали, перебралась в Геленджик. Наша квартира, она ее очень любила и там пережидала Настя. А я работал по США. Да жестко. То, что было в прошлый раз, от чего те с трудом оправились, были еще цветочки. А тут отдыхал на берегу озера, в тени дерева, да рыбачил, сутки себе дал. И голос вдруг рядом. «Здравствуй, Степа». «Черт, так и знал, рано или поздно появишься». «Мне нужна твоя помощь. Поработаешь и вернешься к семье». «Лето, иди к черту. Так и знал, что откажешься. «А ну иди сюда! Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому!» Такой вариант я предвидел, что вряд ли тот от меня отстанет и стал доставать из аурного хранилища бомбу, когда меня неудержимо потянуло к порталу, вырубая. Сработает через секунду, как окажется рядом, 200 кило тротила. Сделал, чтобы прихватить врага с собой, когда все, мне конец. А досталось вот «Лето». Причины были просты. Тело из пепелит повредит оборудование лета, если тот сам не погибнет. Что, вряд ли. Главное, взрыв отправит меня на перерождение. Думаю, лето перехватить не сможет, и я возражусь в новом мире и в новом теле. А где, тот уже не знает. Скину поводок, что и сделал, очнувшись снова в теле деда Ивана Райнова в лечебнице концлагеря. Жаль было терять любимую жену с дочкой но ради них на это и пошел. Где информация по счетам в банках и коды доступа к ним Ангелина знает, так что им будет на что жить. «Ну, наконец-то!» — прошептал я. Заработало аорное хранилище, что поставил Лето. Я вообще сомневаюсь, что это настоящий, известный и неуловимый хакер. Тот гений — это было ясно. Мой дядя изучал его путь, что было известно из открытых и закрытых источников. А тот, с кем я общался, на такого гения никак не тянул. Я думаю, он просто пользовался его псевдонимом. Но кто это, мне неизвестно. Вот и порвал этот порочный круг, просто сорвавшись с крючка. Если семье бы начал угрожать, я бы сломался. А так просто ушел на перерождение. Надеюсь, моих он не тронет, раз меня нет. В общем, вот такие дела. Я, когда осознал, куда снова попал, поначалу было подергался, может, перехватил все же мою душу и сам сюда заселил. Но потом понял, что это ему просто не нужно, и произошло совпадение со схожим попаданием в параллельный мир. Что сейчас живет по этому времени? Ничего. Воды напился, к ведру поганому сходил, поменял постельное, перевернул, как и в прошлый раз, а то промокло. Воды попил и, кружку наполнив, на батарею поставил, чтобы грелось, и дальше спать. Сразу вырубило. Немного походил перед этим, беря тело под контроль. Но немного. Слабость была, и мысли тяжело в голове перекатывались. Явно была высокая температура. Мысли путались, особо подумать не давали. Но вот ко второму дню... Да, ел я через силу. Это материал для лечения. Поэтому ел все и пил воды много. Похоже, ситуация улучшается. Будут амулеты, излечусь, но пока терплю. Редко общаюсь с соседями, больше дремлю, сон помогает. Но вот в редкое время, когда просто лежу, прикидываю свои шансы на дальнейшую жизнь. Я не любитель такой чехарды с частыми перерождениями. А мне везет на такие частые. Не всегда по моей вине, в стечении обстоятельств. Но все равно это не радует. «Знаете, я тут прикинул и решил, что в этот раз вылезать и громко заявлять о себе не буду. Если этот псевдолето выжил, он будет меня искать по мирам. Если найдет, то может и отомстить. Оно мне надо. Кто раньше найдет, дядя или этот лето, не знаю, но рисковать так не хочу. Так что будем тихо тут выживать. Скорее всего, до 43-го продержусь» а там, когда повезут в другой концлагерь, и сбегу. Будет видно. Так время я и пережидал, пока вот не заработало аурное хранилище. Двое суток, тонна размером и три амулета внутри. Сразу появились, ждать не надо. Видимо, что-то новое в разработке. Я сел на койке, закутавшись в одеяло, ноги скрестил, тоже укрыл, ну и стал работать с хранилищем амулеты достал, лежат рядом под ногой. Первым делом настроил кач. Потом рабочий стол управления хранилищем, так как мне удобно. Минут 10 заняло. Дальше куснув себя за кисть руки, капелька крови появилась и через руну активации привязал к себе все три амулета. Час ждал, но все три привязались штатно. Амулет зарядки прибрал, личной защиты это медальон, пока тоже носить не могу. Следят, могут отобрать. Но вот лекарский легко. Используя опцию диагноста, сначала проверил себя, найдя немало очагов, дальше стал лечить. Убрал легкий гастрит, следы контузии, ну и стал убирать температуру и чистить легкие. Все же пневмония. Накопитель разрядился быстро, но основные очаги убрал. Амулет пока в хранилище. Пустой накопитель в амулет зарядки. А тот убрал вовнутрь левого бота. И уснул спокойным сном, а не как раньше, в забытье. Хотя сырая постель была неприятным моментом. Ну, вот так Кать шел, я лечился, имитировал пневмонию, высокую температуру, поэтому две недели продержался, пока принудительно не выписали обратно в барак. Врач так решил, мол, слишком долго лечится, а у нас нормативы. Ничего, дальше-то обувь на этой убийственной дорожке разнашивал. Там по две недели. Зато выносливость повысилась. Хотя в те дни питания не хватало. Постоянно голодным был. Я дважды попадал на трассу, но и другими делами занимался. Куда пошлют. Дважды работал со станции смерти. На телеге трупы вывозил для захоронений. Так пролетел февраль, март, апрель. Был уже конец мая. В хранилище уже две тонны размер имело. Хотя до сих пор пустое. Ну, кроме мелочевки, двух украденных теплых одеял и новой пары яловых сапог моего размера. Со скуки искал стукача в окружении того полковника. Ну и за ним приглядывал. Стукача я вычислил из наших, вроде как майор, начальник штаба танкового полка. По-тихому ликвидировал его, под несчастный случай сработал. Потом три дня лагерь штормило. Видать, важным стукачом был. Немцы обиделись. Не поверили, что случайная смерть. Повесили 20 пленных в отместку. Да уж. Было 29 мая, когда я вздрогнул. С напарником красил деревянный забор желтой краской. Как открылось вдруг меню управления големами. Вот уж чего я не ожидал так этого. При перерождении аура очищается. У меня была ранее прокачанная аура, сейчас нет. Обнулилась после перерождения». Диагност лекарского амулета показал это. И, возможно, благодаря свернутым хранилищам на ней сохранилось и плетение управления до создания големов. Видимо, сбой был. Как раз почти четыре месяца прошло, пока не запустилось. Но главное, оно есть. Заминка вышла небольшой. Пока свернул меню рабочего стола и продолжил красить. Значит, с нуля прокачивать. Сначала один, не больше часа, и дальше прокачка. Что ж, я наполнен радостью. Только счастлив поработать буду. Вот так и продолжил выживать на территории лагеря. Я бы и дальше это делал, пока меня в середине июня две недели прошло с момента активации управления големами. Вдруг не перевели в тир, да еще и в качестве цели. Да чем-то хозяину лагеря понравился и выдернули из строя при утренней перекличке. Меня и еще два десятка парней и мужиков разных народностей и возраста. Мысли сразу заметались по поводу, что делать. Может, сбегать так быстро и не собирался, но план к побегу готовил. Ночами в стене убирал кусочки кирпича и прятал их. Частично мусором на беговой трассе, часть в туалете в очко. В общем, у меня проход есть, прикрыт кирпичными блинами, но их можно вынуть и проползти через крепостную стену. Только вывели нас наружу через обычные ворота. Да, серьезно, охраны было. Понимали, что мы знаем, что нас ждет. Могли попытаться на рывок уйти. Да нет, тут многие сломлены были, голову опустили и шли. Действовать я решил сразу. Раз планы меняются, по независимым от меня обстоятельствам, то и поддерживать мирное сосуществование с немцами не стоит. Пока те меня не трогали, я не дергался повышал свои физические кондиции, хранилище качал, с недавних пор умение управления големами, с помощью лекарского амулета полностью излечился, доводил тело до идеала, выносливость повышал, да и просто тянул время. Но раз те решили меня в тире использовать, то все, это край. Нужно бежать. Нас загнали в небольшой барак на три десятка человек, нары двухуровневые, ну и начали тягать по одному, когда подвое. Меня седьмым взяли, двое конвоиров было. Я уже надел амулет личной защиты, а тут уже убрал конвоиров быстрыми касаниями в хранилище. И рядом появились два голема. Имитировали полностью тех двух конвоиров. Жаль, никакого вооружения те не имели, кроме дубинок. Это не солдаты из охраны, а внутренние служащие. Те и повели меня к бараку, где тир. Уже внутри те стремительно атаковали пять офицеров и трех местных служащих. Убили всех мгновенно. Я же снимал ремни с кабурами, где пистолеты и, кажется, один револьвер был. Все ценное, наручные часы, мелочевку из карманов. Тут же достал тех двоих, кого големы копировали, и они свернули им шеи. Помимо этого, у стены ящики с патронами были. Два ящика с патронами для люгера взял. Два ящика с патронами для МГ-42. А он тут стоял, да еще на три ноги, с мощным оптическим прицелом. Рядом запасной ствол к пулемету и снаряженные ленты. Шесть по двести патронов. Плюс два ППШ, к ним всего лишь один цинк с патронами. Но было шесть запасных дисков. Прибрал. Больше ничего, что привлекло бы мое внимание. Разве что бутыль оружейного масла, средство чистки и ветошь. Големы, я их из земли сделал, быстро привели оружие в порядок, зарядили, готовы к применению. Все ценное собрал, и офицер с одним конвоиром, это големы их имитировали, повели меня к выходу, где маячил солдат с карабином. Тот без слов распахнул калитку, раз офицер, тем более местный, из охраны, даже разрешения не спросил. Так что мы вышли наружу и уверенно двинули прочь, к окраинам города. Шли довольно быстро. Офицер впереди, отстав метра на три, я шел и замыкал колонну конвоир. На улочках многие местные жители на меня поглядывали, кто с жалостью, но большинство с неприязнью. У меня амулета-сканера не было, но у големов были встроенные, всего на километр. Но видели все вокруг с помощью них. Так что мы по улочкам подошли к одному частному дому, явно офицеру принадлежит. Во дворе солдат возился с мотором вполне свежего «Опеля» капитана, явно служебная машина. В доме шестеро, сам офицер и его семья. Потом приметил семерых мужчин моей комплекции в разных местах. Мне нужна гражданская одежда. Пока до этого частного дома добирались, големы перехватили одного. Вырубили, и я переоделся. Свидетелей не было, одежда легкая. Серые штаны с подтяжками, белая рубаха, туфли на ногу, да кепка. Вот и все. Лето же. Однако свою робу и боты не выкинул. Прибрал. Были планы насчет них. Сапоги новые яловые натянул. Обувь того, что одеждой поделился, и у забора спать прилег, мне не подходила. Големы быстро вырубили у шофера. У меня скоро закончится время их использования. Торопился. И всех, кто был в доме. Я проверил «Опель» на ходу. Тот просто обслуживал. Пока, деактивировав големов, убрал их в хранилище, сам быстро поел со стола, два часа дня было, прибрал все припасы из кладовки и стал мыться. Благо, дом оборудован хорошо, кирпичный, в два этажа и есть ванная комната. Даже горячая вода. Скорее всего, с ближайшей котельной, к которой подключен дом. Намыливался мылом, дважды помылся. Снова натянув ту гражданскую одежду, Только белье чистое от хозяина дома, и прибрал ценное. Для меня ценными стали новенький патефон со стопкой пластинок, много заграничных было, потом три рулончика туалетной бумаги, один початый, два куска хорошего мыла, пачка с десятью коробками спичек, кастрюли с хорошим мясным супом, полкоровая хлеба и две тысячи марок, найденных в рабочем столе хозяина дома. К сожалению, ничего для путешествий на природе найдено не было ни рыбак. Ни одной удочки. Придется самому искать и добывать. И вскоре, накинув сверху френч-водителя, пилотку на голову, на «Опеле» покинув город, выехав на трассу и на Берлин. Повторял то, что в прошлый раз было. Что я набрал в доме майора-интенданта? Припасы качественные и дорогие, большая часть из Франции, два десятка банок с тушенкой, десять с фаршем, пять с ветчиной и пять с консервированными сосисками. Два десятка с овощным рагу, консервы с рыбой и зеленым горошком по пять штук. Потом мешок муки, початый, соли полмешка, две пачки макаронов, итальянские. Две бутыли подсолнечного масла по два литра. Из овощей картошки мешок, два кочана капусты, корзина репчатого лука и немного моркови. Пяток бутылок красного вина и две бутылки коньяка. Вроде мало, а по мне так вполне прилично набрал. Тем более времени мало, спешно работал, наверняка немало что пропустил. Катил и размышлял. А планы пока такие. Побываю у Берлина, угоняю самолет, шторх или тайфун, неважно, место есть. Топливо для них, дальше походное снаряжение, готовые припасы и возвращаюсь к концлагерю, откуда бежал. На все про все даю себе 4 дня. Дальше, как стемнеет, големами зачищаю охрану, и даю возможность бежать всем узникам. Присоединяюсь к группе наших командиров под видом свежего беглеца, что тоже не знает, кто на лагерь напал. И уже с ними до наших. И алиби, и мне кажется, вполне неплохая возможность вернуться. Засиделся, если быть честным. Да и у немцев не курорт. Лучше уж на фронт. Примерно так все и вышло. Правда, в Берлине я задержался не на четыре дня, а на все шесть. Но и сделано было немало. Я добрался до Берлина, спокойно въехав на улочки города. Там скинул френч и пилотку на пол, кепку на голову и объехал три мясные лавки. Сделал заказы на зельц, да побольше, оставив аванс. Послезавтра утром можно забрать. Ну, нравится он мне. Холодец — это холодец, а зельц — это зельц. Совсем другое. Дальше стал искать магазин для охотников и рыболовов. Я в прошлый раз бывал в нем, но за давностью лет уже не припомню, где находился. Ничего, покатался по улочкам, где-то в этом районе и нашел. Рядом, к слову, продовольственная лавка. Я сначала туда зашел. Купил три буханки хлеба, больше в одни руки не давали, три литровые банки малинового джема и две пачки печенья. Пока все. Тем более три женщины зашли, вот и вышел. Сделал вид, что убираю в машину а сам прибрал в хранилище. Ну и к нужному магазину. Даже доволен был. Хлеб запас есть, к чаю сладости. Вот чая в продаже нет, а какао или кофе явно ирзац. Ждут новые поставки, как мне объяснила продавщица. В этом магазине первым делом купил два охотничьих ножа с ножными, хороший черный ремень, непромокаемый плащ, плащ рыбака с капюшоном, высокие сапоги, котелок на 5 литров, «Еще один на три, утварь походную. Это две глубокие тарелки, складные ложки-вилки. Пока хватит», — спросил насчет спальника и подстилки для него. Продавец с заговорщическим видом подмигнул и достал спальник. Только он зимний, на пуху. А в качестве подстилки кусок брезента. Дважды свернуть и пойдет. Взял оба, но деньги все ушли. Мелочь осталась. Даже оплатить готовый зельц не на что. Однако я не переживал. Делал вид, что уношу все в машину, а там прибирал в хранилище. Дальше поехал к аэродрому. Собственно, это основная причина посетить столицу Третьего Рейха. Ничего, добрался и устроился в окрестностях. Машину к берегу речки изображал отдыхающего. Машину помыл, а на костре булькал пятилитровый котелок. Отварил макароны с тушенкой. Это на второе. На первое еще суп есть. Кстати, когда кастрюля опустеет, выкидывать не буду. Пусть та для варочной плиты, а не для костра. Но в ней можно содержать готовые первые блюда. Отварил в котелке, перелил в кастрюлю. А в котелке еще что приготовил. В общем, вещь нужная. Даже поспать успел, пока не стемнело. Машину оставил и добежал до аэродрома. Тут и военный, и гражданский, так что снял часового, големы сделали. Добыл карабин «Маузер» с подсумками, ну и к стоянке. Кстати, много легкомоторной авиации. Тут, похоже, держат свои самолеты-частники. Много бипланов было, да вообще разнообразие поражало. Я выдумывать не стал, взял связной мессер, их тут аж три нашел. Вот самый свежий и выбрал. Три бочки топлива, шланги, две канистры с моторным маслом, шлемофон и комбинезон с парашютом. Отличные ботинки на шнуровке подобрал по размеру. Все это с полчаса заняло. Бегом вернулся к машине и покатил обратно к городу, чуть объезжая стороной. Там машину загнал в речку, она мне уже не нужна. Глубина хорошая, скрылась под водой. И с одним големом, второго убрал, побежал в город. На территории комендантский час, но это не помешало мне ограбить банк. А потом ювелирную мастерскую. В банке взял 400 тысяч марок, да по 10 тысяч разной валюты, мало ли где окажусь, и 100 тысяч советских рублей. Порадовало, что были. Сотню золотых монет еще прихватил и решил, что хватит. В мастерской ювелира набрал камешки драгоценные и украшения. У меня после посещения аэродрома 200 килограммов оставалось свободного, вот еще на 50 кило занял денег и ювелирки. А там добежал до парка, где и устроился в кустах. Сам парк недалеко от рынка, куда мне с утра нужно. Голема оставил на охране. Я их еще качаю, надо держать до упора. С одним я еще часов пять смогу держать. Вот так устроился, кусок брезента, одно одеяло на подстилку и вторым укрылся. И вскоре уснул. Да, поужинать макаронами не забыл. Еще перед входом в город это сделал. Выспался отлично. Проснулся от шума города и сигналов клаксонов. Ничего, ополоснулся в фонтане, позавтракал макаронами, надо будет молочную кашу сделать, люблю завтракать ею. Собрался и двинул на рынок. Продал всю ту мелочевку, что мне не нужна, даже ремни с кобурами продал, но без оружия. Себе одну оставил, и ладно. Спрашивал у многих продавцов шкуры, волчьи или медвежьи, пока не было. Сам купил медную сковороду с крышкой, походный чайник, доску разделочную, поварежки и ножи разные, складной столик и два стула. Все для готовки и приема пищи. Сверток офицерской палатки, ну и будильник, чтобы не проспать. А шкуру нашли, волчью большую, мне хватит. Тай выделана хорошо, так что расплатился и покинул рынок. По пути сверток шкуры прибрал в хранилище. Одвинул снова к магазину рыболовов и охотников. Снасти нужно купить. Правда, по пути трех ювелиров посетил. Я с ними в прошлой жизни уже работал. Купил у них же по два камня и заказал нужную огранку. Накопители мне нужны. Велели через четыре или пять дней приходить. Будет сделано. Ну и дальше закупался. Снова хлеб в лавке купил. Три буханки плюс кусок сливочного масла в килограмм размером и уже с Настей в соседнем магазине для рыболовов закупился. Даже хороший спиннинг был. На этом все. Стал искать место, где буду жить эти дни, снял квартирку, ну и стал подбирать будущую любовницу. Хотя места для нее уже не хватало. Наверное, одну бочку с бензином выложу, что-то я хапнул много. Тогда и на две немки хватит места. На следующий день выкупил зельц. Почти 40 килограммов вышло с трех лавок. В молочной лавке взял два круга сыра, сливочного масла, свежак, 5 килограммов. В бидон на 5 литров, что только что купил и помыл, налили сметаны. Переплачивал, поэтому лимита для меня не было. В мясной лавке купил связку сосисок и копченых колбас. Так увлекся, что хранилище полным оказалось. Потом осмотрел лесок в 6 километрах от окраин. Я велосипед угнал, доехал на нем. Закопал бочку в лесочке недалеко от опушки. Буду посещать Берлин, есть на что заправиться». Ну и дальше спокойно себе ожидал Гранки, занимаясь поиском девушек. Нашел не сразу, но нашел блондинка и брюнетка. Девятнадцати и двадцати лет студентки, находятся в стесненных условиях, согласились пойти в наложницы за марки. По десять тысяч в месяц. Нормально, оплатил сразу вперед на год, те счета в банках открыли, дурехи. Взяли академические отпуска в своих университетах и дальше прибрал их, живя на съемной квартире то с одной, то с другой. Кстати, когда убирал обеих, 48 кило свободного было. Навестил ночью хлебопекарню и увел буханки хлеба и булок на этот вес. А пока в следующие дни копилось место, покупал заказанные в частных пекарнях мясные или сладкие пироги. Нашел хороший чай, две пачки по полкило. Там на пятый день сделали шесть камней, Зарядка идет, проверил все шесть. После этого угнал машину и обратно к концлагерю. Медлить не стал, как стемнело, три голема зачистили охрану, бой вышел шумный, и через открытые ворота наружу рвались толпы беглецов. Я уже переоделся в робу, боты на ногах, в руках ремень с пистолетом Вальтер в кобуре, бежал в общей толпе. Дальше рассеивались кто куда, а я, присоединившись к группе в пять десятков командиров, С ними дальше. Там даже один советский генерал был. Вот такие дела. «Эй, Райнов, на выход!» — велел боец, что отворил дверь землянки. «Кто бы мне сказал, что от Берлина до Брянска группа командиров за полтора месяца доберется? А передовую мы перешли в районе Брянска. И тут особый отдел штаба армии нас проверял. В штаб фронта отправлять не стали. Велели своими силами разбираться. Я бы не поверил». Однако это было так. Правда, уточню. Около 500 километров удачно проехали в вагонах для сыпучих грузов. В них не заглядывали днем, когда мы вставали на станциях, паровозы заправляли, сидели тихо, как мышки, но сократили настолько времени и пути. С таким побегом не проверять железнодорожные составы? Странно. Впрочем, мы забрались на этот состав как раз в ночь побега. Скорее всего, он выпал из внимания немцев. Остальное время банально бежали, да добывали припасы. Один раз снова грузовой состав подвез за одну ночь, но километров на сто всего. На шесть десятков крепких мужиков нужно много еды. Так что мне больше всего запомнилось это постоянная усталость и голод. Однако же добрались. Да, я только тут в землянке отдохнул и выспался нормально. Меня как самого молодого, да еще вооруженного, везде гоняли. Пока до своих добрались, на моем счету три десятка вражин уничтоженных официально имеется. Из них почти все полицаи, только немецких солдат четверо. Первыми девять уничтоженных полицаев было у Бреста, как раз переправились через Буг в Плавь, что позволило нам захватить их оружие и две телеги с грузами. По счастью, припасы были. Ну, телеги бросили, они нам только мешали, а кони оставили, навьючили припасами. Была мука, свежезабитый свин, его пожарили на костре, а из муки месили тесто и пекли на куске железа лепешки. Их, кстати, нам едва хватило до конца пути. Все три мешка потратили. Сухарями стали, но напекли много. Вещь-мешки, что у полицаев позаимствовали, полными были. Мы тогда впервые наелись, мясо с хлебом. По пути, что могли, добывали. Я в дозоре и в разведке был. Благодаря големам знал, что и где так что смогли продержаться. Вон, когда дошли, на мне штаны и сапоги от полицаев, черные, френч-немецкого солдата и шинель-красноармейца. Нашел в разбитом блиндаже. На голове гражданская кепка, однако ремень с пистолетом и карабин Маузер имел. Меня же отправили вперед, как передовая показалось. А двигались ночами, днем отсыпались, правильное решение. Тут, и как самому молодому, И по той причине, что я был разведчиком группы, приказали найти своих и сообщить им о переходе. Справился, и помогли. Зачистил участок передовой со стороны немцев, заодно пополнил запасы. За полтора месяца у меня чуть больше полутонны накопилось. На своих вышел, опознавшись часовому блиндажа, меня сразу к ротному командиру, а тот весточку в штаб батальона и потом полка отправил. Так что даже разведчиков выделили, четверых, Они через передовую и помогли провести остальных. Да, легко. Немцев живых там не было. Ну, а дальше разоружили, на машинах в штаб армии и проверки пошли. Генералы и полковников в Москву, а остальную Шушеру, от майоров и ниже, до меня местные проверяли. Ну и каждый день допросы, что и как. От попадания в плен до жизни в лагере и как бежали. Я все честно описал, включая, что меня в тир отправили, и побег спас мне жизнь. Кого быстро проверяли? Ответы из тех частей, где служили, приходили. Кого нет? У меня вот девятый день пошел. Сегодня 7 августа. Хотя дивизия, где служил дед, тут же в соседней армии числится, за одним фронтом. Тут стоит пояснить, что я не особо и рад был тому, что все так быстро произошло. Побег и как уходить к своим — все это было явно спланировано в этой группе. Я там мелкой сошкой был что приказы выполнял, и особо не выделялся. По крайней мере, старался таким быть. По мне, так чем дольше в пути, тем лучше, но эта группа уж больно шустрой была. Что по пополнению запасов, напомню, что полтонны накопилось, их я не заполнял в пути, все, что добывали, на нужды нашей группы шло. Зато все сыты и вооружены были. А заполнил батальонным немецким минометом и минами до предела для него. Причем минус наряжены, без ящиков, готовы к применению. Вот и все. Ну и еще один момент. Особисты тут не особо. Предпочитают работать кулаками и даже ногами, чем головой. Я все честно описывал, но сотруднику, что со мной работал, что-то не понравилось. Пришлось крутиться по полу землянки, пока меня ногами месили, защищая важные места. Ничего, вернули в землянку побитого, а ночью этот сотрудник и два его помощника исчезли. Меня даже не опрашивали. Я запертый в землянке сидел, под охраной. Да, даже если бы спросили, не стал бы отвечать, что големы их, связанных с грузами, отнесли к реке. Тут метров 800, дальности хватило. И живыми просто сбросили на глубину. Только пузыри поднялись. Однако больше ко мне силу не применяли. Что радовало. А тут завели в землянку, где находился другой сотрудник, старший лейтенант, что сменил утопленника. И тот сказал. «Ну что, Райнов, проверки прошли, претензий к тебе нет, поэтому возвращают в строй». «Хорошо, меня обратно в мою дивизию?» «Не в курсе, сейчас в штаб. Начнешь восстанавливать документы, там сообщат». «Да, из твоей дивизии подтвердили информацию, что ты дал. Действительно, лейтенанта получил и награду. Тебя там на роту поставить хотели, текучка была большая, и не успели. Толково воевал, молодец, хвалили. Я получил на руки справку» о проверке, и в том же, в чем вышел к нашим, двинул в сторону штаба. Там и завертелось. Сначала на помывку, да на речку, потом постригли коротко, оброс за время пути, выдали новую красноармейскую форму без знаков различия, исподние, сапоги мои оставили, они хорошие. Полицай, небось, с какого командира снял? Ремень, пилотка. Все, что на мне было, старшине отдал. Он при штабе служил, в комендантской роте. В штабе документами занимались. Вскоре выдали командирское удостоверение на лейтенанта Красной армии. Я как раз на ворот гимнастерки пришивал петлицы с кубарями. Старшина поделился личными запасами. Только у него и были. Эмблемы даже нашел, общевойсковые. А вот полученное направление меня удивило. В дивизию этой армии. Да, армия была третья Брянского фронта. Да еще не куда-нибудь, а считай, в элиту местных частей, командиром третьего взвода разведывательной роты 137-й Стрелковой дивизии. Вообще, мы вышли на северном фасе Третьей армии, Южнее Брянска, километров 10 севернее, и вышли бы на позициях армии, в составе которой моя дивизия, там легче было бы. Однако штабные Третьей армии решили меня замылить, пополнить свои ряды. Как я узнал, другие проверенные командиры также вошли в их ряды. Кто куда, а дивизия стоит Умценска. Далековато, но ничего, доберемся. Я же поинтересовался у майора из штаба, что мной занимался. А награда, товарищ майор? Эту награду дед честно заработал, и я готов был зубами ее вырвать, если решили замылить. Тот, видимо, понял меня, сообщил. Уже передали в вашу бывшую дивизию, лейтенант, запрос. Награду отправят почтой в штаб дивизии, куда вас направили. Там получите». Так что покинул сеть землянок штаба армии, а майор явно начал писать запрос. Ничего они не делали. Пока сам не напомнишь, не пошевелится. Мне выдали новый вещмешок с суточным сухпаем. Машину даже попутную нашли. Политуправление фронта как раз туда ехало, заехав в штаб нашей армии. Еще два часа ждал, пока те дела закончат и выедем. Полуторка новенькая была, места хватало, вечером были на месте. Правда, на утро оставили оформление меня и представление бойцами. С утра все оформили, бойцам представили и потянулась служба. На передовую нас пока не посылали, следующие семь дней готовил взвод, новичков принимал. Да, когда прибыл, во взводе и было всего 14 бойцов, со мной, и один сержант. В роте едва пять десятков бойцов. Немало потерь рота несла. Уйдет группа к немцам в тыл, а там недолгая стрельба, и все, сгинули хлопцы. Пока эта неделя шла, пополнение из восьми бойцов и одного сержанта принял. Добровольцы. Вообще в разведчики неохотно шли. Маятная и опасная служба. Это меня приказом сюда. Также одному звание младшего сержанта выбил. Из старых бойцов. Принял третье отделение. Плюс на шестой день медаль за отвагу пришла. Наградили. Роту нашу торжественно построили тогда. Комиссар даже речь закатил. Как долго награда искала героя. С декабря прошлого года. Долго секрета не было, что я из плена сбежал. Отношение нормальное было. Но вот первый выход к немцам стал для меня последним. Тут стоит сказать, что выход вышел почти удачным. Почти заключалось в том, что майора, интенданта, которого мы выкрали при пересечении передовой, догнала пуля. Ну, бывает такое, да еще наповал. На него же не наденешь мою личную защиту. Та пулеметная очередь вообще двух бойцов наповал и трех ранила. Я на дело брал третье отделение. Целыми осталось всего два бойца. Мы с трудом сначала раненых вытащили к своим, их сразу в медсанбат, потом тела погибших. А когда прямо комдиву докладывал, на карте показывал, что обнаружили, тот начал орать, брызгая слюной, матом крыл страшно, и, достав аэрофотоснимки, им едва сутки, швырнул мне чуть ли не в лицо. Показал пустые места у леса, где я указывал, что там техника. Целые танковые батальоны, моторизованная дивизия. На снимках было пусто. Решение Камдива было неожиданным. Арестовать, за явную дезинформацию, бойцов даже не опрашивали. Судя по довольной роже начальника особого отдела, его работа, нашептал. Чем-то я ему не по душе пришелся. Уже осветать начинало, когда меня без ремня отвели в землянку. Там задержанных держат. Всего час продержали. Удар немцев был страшен. Насколько мощным, настолько и неожиданным. Мощно работает артиллерия. По выявленным ключевым точкам обороны по штабу тоже прилетело. Меня и еще трех сидельцев в землянке спасло то, что та в три наката даже особо и не оглушила. От прямого попадания. Немецкие танки прорвали оборону сразу, и дальше рванула моторизованная дивизия. Недалеко ушла, за нашими спинами, вторая линия обороны. Там и увязли, пока наша дивизия в беспорядке отступала. Ладно, хоть нас догадались выпустить из землянки. Мне даже вернули документы и ремень. Пистолет, к слову, я уже в дивизии получил, потертый ТТ был, до военного года выпуска. Также ППШ, ну а вернули только пистолет. Велели в роту идти, там по обстоятельствам. А я затерялся. Да пошли они. На четвертый день вышел к штабу дивизии, когда та все же к своим выйти смогла. И в ближнем тылу перегруппировывалась, собиралась. Один стрелковый полк так и не вышел, сдерживал немцев до конца, там и полег. Собственно, выйдя к своим, я вынес его знамя. А у немцев отобрал, они его захватили. Весь пулями побитый, кровью знаменосца пропитан. «Ты где был?» — в лоб спросил начальник штаба дивизии. Отвечать тому, что летал в Берлин, а это так и было, три дня потратил, скупал кондитерские изделия, добывал ценное, понятно, не стал. У меня свободным накопилось почти 150 килограммов. Вот 100 килограммов все сладостями и заполнил. Еще 50 кило занял свежими овощами, редиска, огурцы и помидоры прямо из теплиц. В прошлый раз мне не до тортов было и пирожных, а когда возвращался, сел в тылу у немцев, то за счет потраченного топлива пополнил запасы патронов к МГ и поискал брошенные склады дивизии. Там нашел патроны для своих ППШ, Тут случайный знамя добыл. Големы молодцы, хорошо сработали. Затерялся. Вел бой вместе с бойцами 771-го стрелкового полка. Полк погиб, но мне удалось вынести знамя. Достав сверток из вещмешка, передал его полковнику. И сразу лист прошения о переводе в стрелковые части. А лучше вообще в другую дивизию. Служить далее в разведроте я не намеревался. «Почему такое решение?» — изучив прошение, знамя уже унесли радостные политработники, обхлопав мне все плечи, — спросил штаба. «Не желаю и дальше общаться с неадекватным комдивом, который вместо получения ценных сведений кроет матом и брызжет слюной. Отсутствие полного доверия к нему. Нежелание доказывать, что разведданные точные и остальное. Просто не хочу служить в разведроте. Подальше от командования, поближе к кухне». В общем... «У меня убили все желание быть разведчиком». Тот нахмурился, но мои мотивы, похоже, принял. «Пока свободны. Насчет вашего прошения решим». Полковника не было, тот убыл в штаб армии и, видимо, до вечера не будет. Я прогулялся до роты, где то стоит мне сообщили. Узнал, что мои вещи остались во взводной землянке. Меня же выпустили, только документы и пистолет вернули с ремнем. Не до вещей было. Думал, бойцы заберут, а те не стали этого делать, в спешке все. Кстати, обрадовались моему появлению. Пока меня нет, командир первого отделения всем рулил, сержант Герасимов. Он же мой зам. Однако о своем решении я сообщил. Подал прошение о переводе в стрелковые части. Пока у нас командует комдив-истеричка, что только орать может, не желаю дальше в разведчиках быть. Бойцы кто как принял это, но в принципе нормально. Посетил и Ротного, капитана Куницына. Тоже сообщил, что прошение подал. Долго писал рапорт в его «Свежей землянке», что у меня было за эти четыре дня. Большая часть ложь, хотя сдал три десятка солдатских книжец убитых немцев и пять десятков наших павших бойцов. Чтобы оформили никак пропавших без вести. Но выглядит рапорт красиво. Отправил через Ротного в штаб дивизии, Дальше делами взвода не занимался, а оно мне неинтересно. Перевода ждал. А сам посетил речку. Купался, загорал, пока можно было. Там меня и нашел посыльный от комдива, вернулся, значит. Срочно в штаб затребовали. «Это что такое?» — потряс полковник листом с прошением. «Прошение о переводе в другую дивизию», — спокойным тоном ответил я. «Вот тебе перевод!» — начал тот рвать лист и бросил клочки мне под ноги. «Служи, где служил!» Козырнув, я четко развернулся и покинул землянку. Дальше дошел до взвода и сообщил Герасимову. Мое прошение порвали и велели дальше служить тут. В общем, командуй взводом дальше, как и командуешь. Я буду тут на месте руководить. Сам ходить в развед выходы не стану. Оно мне не нужно. Делай дальше, что хочешь. Мне похер. В общем, я забил на службу. Ротному это сообщать не стал. Дальше я в основном собой занимался. Отвечал на письма родителей и сестренки. Наконец, первые пошли. Описывал, что у меня и как, купался, отдыхал. Что во взводе происходит, мне до одного места было. Еще два прошения о переводе подал, уже чисто в другую дивизию. И снова отказы. Из плюсов, политуправление дивизии выбило мне награду за спасенное знамя. Ну, до героя не дошло, камдив, думаю, все сделал, чтобы занизить, но орденом боевого красного знамени на шестой день, а это очень быстро, был награжден. Командующий армии награждал, меня к нему возили. А так мы две недели пробыли на второй линии обороны, возводя окопы, районы, получая пополнение. Немногие вышли из состава потерянного полка, едва три сотни. Его, по сути, заново формировали, семь маршевых рот только ему ушло. На штаба дивизии со мной серьезно поговорил, а за мной приглядывали, видели, что я забил на службу. Угрозы трибуналам на меня не действуют. откровенно пофиг на это было. Да и у управления не на хорошем счету. Вот и пообщался. Службы не будет на роте, тот это понял, и просто своим решением перевел меня в командиры взвода пешей разведки во вновь формируемый 771-й стрелковый полк. Мой непосредственный командир, ПНШ-2, Капитан Круглов. Там еще был взвод конной разведки, но его только формировать начали. Я повздыхал. Раз больше камдива не увижу, то согласен. Так что ударили по рукам. В полку меня приняли хорошо. Правда, взвод пришлось создавать с нуля. Кроме двух простых бойцов, в составе никого и не было. Так-то десяток вышло из окружения с сержантом, но ими пополнили разведроту дивизии. Ротный воспользовался связями. Что по фронту, то это не был прорыв у немцев по Хотя те там три дивизии использовали, две пехотные и моторизованную. Это лишь для отвлечения нашего внимания. Наши купились частично, перекинули резервы, но не все, и немцы ударили в другом месте. Там сейчас тяжелые бои идут, почти 20 километров отдали им. Если бы не резервы, что попридержали, больше бы продвинулись. Однако, по сравнению со Сталинградской битвой, это все бои местного значения. На нашем направлении, вымотав немцев в атаках на нашу оборону, с помощью резервов сами перешли в атаку. В общем, немцев откинули, но резервы снова забрали. Так что занимали те же позиции на окраине Мценска, оставленные нами, как немцы ударили, очищая старые окопы, хороня погибших. Немцы ими не занимались. Многие, что числились пропавшими без вести, были идентифицированы по останкам. Наша дивизия заняла свои же окопы. Наш полк в боях не участвовал, как вновь сформированный, но окопы занимал. Все, перед нами ничейная земля и дальше немцы. Зализывали раны после боев. Место оказалось тихое. До 4 марта 43 -го года на этом участке фронта была тишина. Бои местного значения. Да уж, пролетело полгода, как не было. Правда, я не в претензии. Почти две тонны накопил. Тем более, тратил запасы, но не пополнял. Поэтому на данный момент у меня свободно две тонны и 216 килограммов. А копил место. Я себе роскошное люксовое авто хочу. После войны на нем раскатывать. Правда, занял тонну. Ну, так получилось. Неделю назад разведвыход был. Добежали до штаба пехотной дивизии вермахта, что против нас стояло. Комдив приказал, кровь из носу, но пленного не ниже майора ему доставь. Мы полковника скрали, просто я, Големов, продолжал гонять, уже десять, держу семь часов. Скоро до предела дойду, десять часов. Вот один, что впереди на разведке был, и показал немало автомобилей у штаба. Этого не должно быть, там их явно больше штата. Видимо, совещание или кто-то приехал, много легковушек было. И среди автомобилей три красавца. Кюбельвагены, но плавающие. С прошлого года выпускают. Големы сняли часовых, я оставил бойцов, и пока големы полковника выносили, я и прибрал самый новый автомобиль. Тот еще и вездеходный, в хранилище. Тонна вышла. Теперь свободного тонна 200. Так я еще такой же кюбель взял, комиссару дивизии подарил. Он оценил. С камдивом у меня сейчас неприязненные отношения. Я эту машину лучше сожгу, чем ему подарю. Да понятно, что тот давно пожалел, что наорал на меня тогда, но извиниться гордость не позволяет. Товарищ старший лейтенант, — заглянул ко мне в землянку боец, связи со штаба дивизии, — вас к комдиву, срочно! Ингрид, что лежала полуобнаженная на нарах, только потянулась. В землянке хорошо натоплено было. Боец выпучил глаза и деревянной походкой, не ожидая ответа от меня, вышел. Я же быстро закончил чистить автомат, у меня был ППШ, и стал собираться. Девушку прибрал, это та студентка из Берлина. Ну, а пока это делал, и по переходам бежал к штабу дивизии, и вспоминал, как это время до марта следующего года прошло. Да нормально прошло. До декабря сорок второго я служил в разведке полка, командиром взвода был. В декабре старлея получил, и меня сразу перевели в замы командира разведроты. Снова вернули в нее, пусть и с повышением. До сих пор в этой должности и в этом звании. Место тихое, особо боев нет, разведчиков своих, конечно, гонял, да и сам к немцам ходил. Когда полка говорил, что за офицера орден даст, сам бегал, так два ордена Красной Звезды заработал. Все на себя не тянул, давал и бойцам прославиться, и награды зарабатывать. В декабре старлей получил, и народу перевели, чему я не сказать, чтоб был доволен. Это я про перевод. Мне на полку вполне комфортно. Надежда была, что на ПНШ-2 оставят. Однако комиссар дивизии со мной серьезно поговорил. Объяснил, что только на позициях моего полка известно, где и кто у немцев чихнул. С другими полками не так. И хотелось бы, чтобы такая хорошая разведка по всей дивизии работала. Кто именно доставляет такие сведения, давно не было ни для кого секретом. Обещал награды и звания не зажимать. В общем, ударили по рукам. С моей стороны одно условие. Доклад ему или на штабу. Неприязнь к Камдиву у меня никуда не делась. Не обещал, так что и с комдивом пришлось общаться. Кривились оба. Правда, с наградами порядок. За неполных три месяца заработал второй боевик, уже получил его. Тихо у нас, особо наградами не разбрасываются. Только за серьезные дела дают. Вон за полковника, начальника штаба пехотной дивизии противника, может, еще что и получу. И за машину. Полковнику давно штаб фронта отправили, а комиссар на подаренной машине ездит и в ус не дует. Вездеходная, а у нас весна начинается. А так мне все нравится. Место тихое, быт налажен, баня дважды в неделю. Так что я доволен службой. Тихо тут, это и радует». Дальше в штаб доложился о прибытии, Камдив, чем-то недовольный, на что я не обратил внимания. Он в моем присутствии всегда такой. Сообщил, что ко мне прибыл командир из Москвы. Пообщаться хочет. Надо же, оставил нас в своей землянке, точнее, в комнате, отделенной от основного штаба, двоих. «Присаживайтесь, лейтенант», — указал майор, что был в новенькой форме сотрудника госбезопасности. Золотые погоны так и сверкали. На табурет перед столом, за которым сидел. Сам я был в зеленой утепленной форме, фуфайка и ватные штаны, погон нет, а на голове форменная шапка. Так что снял ее, расстегнув фуфайку, тут жарковато, и сел, положив шапку на стол, рядом с фуражкой майора. Его щегальская шинель висела на вешалке. «Знаете, Райнов, о вас я впервые услышал, когда вы бежали из плена. В хороших тонах вас командиры описывали. Ловко ориентировались на местности, снимали часовых, добывали припасы». Только рапорт на вас, отправленный комдивом, явно поспешный, временно отвлек. Мы ищем таких, как вы, ловких парней, хорошо знающих немецкий. А вы вообще кто? Майор Лобачев. Вот мои документы и бумага по моему статусу. Где я служу, думаю, вы по форме поняли. А так я собираю и комплектую особые отряды, что работают в тылу противника. Вы вполне подходите нам на должность командира такого отряда? Первый заброс пока замом, чтобы опыта набраться, узнать специфику работы. А дальше комплектуете свою группу и в тыл к немцам выполнять поставленные задачи. И служба у вас, конечно, добровольная? Конечно. Хотя когда как? Честный ответ мне понравился. Я вздохнул и сказал, мне надо подумать. Час вам дам. Меня как раз обещали шикарным обедом накормить. На этом и расстались. Я сам к кухне сходил, получил в свой трофейный плоский котелок ищей и картошки на второе, с котлетой. Хорошо у нас штабных кормят, и нас заодно. Так что поел. Компот был. И пока принимал пищу у себя в землянке, мне отдельную вырыли, все размышлял. Помните, в прошлом теле, когда на СВО был, я себя под суд подставил и на гражданку ушел? Это было осознанное решение. Да потому что на своем месте я был как в кандалах. Работать нормально не мог. И так командование знало лишь в процентах от 20 моих действий. Остальное списывали на работу неизвестных групп. А когда свободу получил, раз в два месяца говорил жене, что я на долгую рыбалку. И на Украину летал. На пару недель. А когда на одну? Да, я за одну столько успевал, что за полгода, будучи комбатом, не совершал. Правильно ушел, по тылам работал, тюрьмы освобождал, лагеря военнопленных. Вооружал последних и к своим направлял. Много чего сделал. Особенно на наемников любил охотиться. То есть я там работал в удовольствии, и никто по рукам не бил. По сути, мне предлагали такую же работу. Это интересно. Тихая и спокойная жизнь в дивизии подходит к концу. Скоро Красная Армия начнет наступление. А там как пойдет. А тут сам себе хозяин. Делаешь, что хочешь. Правда, в рамках выполнения того задания, что дадут. Можно пополнять хранилище интересным, даже выбирая. Ну и без этого пополню, это так. Так что даже и не знаю, что выбрать. И еще перевод в органы госбезопасности — это не армейские отряды, а их группы. Что-то тоже не хочется. Ходят слухи, что у них выхода нет. Если это не так, то принимаю предложение. Так что, помыв посуду, сам это делаю, ну и подтянув аккордеон, стал наигрывать. Время еще есть, а музыку меня успокаивала. А добыл его еще в октябре прошлого года. Землянку зачистили, беря языков, а тут увидел эту красоту на столе, не смог удержаться и прихватил. Так что музыка снова со мной, часто бойцам играл. Вот так, успокоившись, вернулся к штабу. Кстати, а чего майор ко мне не отправили? Своя землянка. В штабе его расположили. Мы снова в том же кабинете встретились, и я сказал. «В принципе, я согласен». Но с одним условием. Сразу по окончанию войны в отставку. Ненавижу армию и службу. Особенно тех, кто смеет мне отдавать приказы. Да еще и ором. Воюю только потому, что родину защищаю». «Конечно», — легко согласился тот. «Никаких проблем. Дальше меня вывели из состава дивизии. Да, часть вещей сдал. ППШ свой и на машине. Додж, что майору выделили в штабе фронта, покатили прочь. Даже без охранения». Два бойца-автоматчика, что в машине сзади сидели, это ни о чем. А тут леса и диверсанты озоруют. Какой беспечный майор.